Глава 13 Сергей. «Ну, парни, ну, подсобили. Приколисты хреновы. Неужели нельзя было просто взять и рассказать про детей? на хрена устраивать цирк и танцы с бубнами, не понимаю. Это что за издевательство надо мной?» «Димон, здоров». Набираю друга. «Блин, Серёг, дай поспать». В ответ просит он. «Хрен тебя не сон, дружище». Говорю с едкой усмешкой. Колись, откуда про детей узнал. «Каких детей?» Спрашивать слишком быстро, и тут я понимаю, что угадал. «Моих!» — заявляю. от люды произношу стихим рыком. «Откуда узнал?» «М?» Динамики раздаются смешок. «Значит, я оказался прав!» — отвечает, довольно ухмыляясь. «Ну что, друг, поздравляю с отцовством!» Откровенно издевается надо мной. «Тебе капец!» — отрезаю. «Вот только попробуй на глаза мне попасться!» — заявляю беззлобно. «А как же должок!» — продолжает ржать Димон. Ты должен был сходить и не спалиться. Напоминает об условии в споре. Но, судя по всему, ты проиграл. Да твою ж мать. Завожусь полоборота. Психую. Что я там тебе проиграл? Уточняю у старого друга. После нашей веселой ночи так до сих пор ничего не помню. Это еще удивительно, что у меня голова прошла. Удивительно просто. Стоило только узнать про детей, так я чудеснейшим образом исцелился. М да Ящик вискарясь тебя... Озвучивает цену спора. «Всего?» — удивляюсь. «И ради этого я попёрся в костюме Деда Мороза в чужой дом?» «Ха-ха!» — смеётся. «Ты туда попёрся ради принципа. Или я ошибаюсь?» «Да ну тебя!» — отмахиваюсь от него. Мы ещё перебрасываемся с ним парой коротких фраз и расстаёмся. Ловкий Коляну решаю уже не звонить. Раз Димка в курсе, то и друзья тоже. По-любому они вместе замутили этот дурацкий спор. Снимаю костюм. Прячу его в тот самый злосчастный пакет и убираю в багажник. Запихиваю как можно дальше от детских любопытных глаз. В ближайшем детском магазине покупаю два детских автокресла и устанавливаю на заднем сидении автомобиля. Они смотрятся там так естественно, словно находились всегда. Между сидений оставляю по пакету с игрушками для каждого из мальчишек. Пусть порадуются, пока еду до поликлиники и обратно, а потом поиграют дома. И пусть только Люда хоть слово «против» попробует мне сказать. Отхожу от авто и чувствую, как у меня звонит мобильный. Достаю и искренне улыбаюсь. На этот звонок не ответить просто нельзя. Привет, мамуль. Принимаю вызов. Сынок, поздравляю с наступающим Новым Годом. В динамике раздается голос самой главной женщины в моей жизни. Сын, поздравляю. На заднем фоне слышу мужской голос. Отец. Спасибо за поздравление. Прознашу громче, чем нужно. Мне хочется, чтобы батя тоже услышал. «Как ты там, родной?» спрашивает мама, и от ее искренней заботы нежностью укутывает сердце. «Не голодаешь? Одеваешься по погоде?» «Все в порядке», заверяю ее с теплой улыбкой. «Питаюсь хорошо, за здоровьем слежу, не переживай». Озвучиваю ответы на ее главные вопросы. «Одеваюсь тепло, не болею, все хорошо». «А женщина? Женщину-то нашел?» вновь спрашивает она болевшим. «Я внуков хочу!» вторит маме отец. «Ох, родители, как же вы будете рады моему подарку!» Губы расплываются в улыбке, стоит только представить их реакцию, когда я приеду с мальчиками. Они будут в шоке. И счастливы. Сердечный приступ бы им только не заполучить. «Сережа!» Из подъезда выходят Люда и машет рукой. Рядом с ней стоят наши дети. «Я перезвоню. Обещаю родителям, киваю Люде и мальчикам. Еще раз наступающим и послезавтра ждите в гости». «Даже так?» Удивляется мама. «Сынок, у тебя точно все хорошо?» «Все просто прекрасно, мам». Успокаиваю взволнованную женщину. «Я приеду не один». «Ой!» Выдыхает с облегчением. «Ну, наконец-то!» Чуть ли не плачет от счастья. «Егор, слышишь? Твой сын себе женщину нашел! Наконец-то после этой Людки хоть с кем-то связался!» «Мам, я приеду с Людой». Прерываю ее тираду в отношении Барсуковой. «И с нашими сыновьями». «Что?» — ахает. поздравляет и стала бабушкой!» «Не свожу с люды пристального взгляда. Она с мальчиками стоит напротив и все слышит. У тебя два прекрасных внука — Ярослав и Святослав». «Ой, батюшки!» — шмыгает носом. «Ты что ж не говорил, что Люда беременная? Когда выписали из роддома? Как чувствуют себя малыши? А Люда как?» — засыпает меня вопросами. «Может, наша помощь нужна?» «Я хоть сейчас могу приехать!» — тараторит без остановки. «Сын, не вздумай к нам тащить малышей!» — вырывает трубку отец. «Совсем рехнулся, тащить крох в лютый мороз!» «Пап, по пять лет!» — отвечаю, смеясь. «Как по пять лет?» — изумляется батя. Люда обреченно вздыхает и качает головой. «Я виновата, пожимая плечами, мол, не хотела, но само так получилось!» «Сереж, пусть и не приезжают сегодня!» Говорит так тихо, что ее слышу только я. Еды на всех хватит. Я наготовила на три дня вперед. «Мама, кто это дядя?» Интересуется Святик. «Кто к нам приедет?» Спешит спросить Яр. «Бать, <coughs> бать, делаю глубокий вдох. Мне нужно хоть немного собраться с мыслями. У вас какие планы на сегодняшнюю ночь?» Спрашиваю, понимая всю абсурдность идеи. Позвать родителей к люди просто нереально. А ко мне... У меня даже елки нормальные в квартире нет. Но зато ведь есть дача и банька, а перед баней растет шикарная голубая ель. Сыну, какие у нас могут быть планы? Ухмыляется добродушно. Накроем стол, поедим, выпьем по бокальчику да ляжем спать. Приезжайте ко мне. Озвучиваю свою сумасшедшую идею. Куда? В квартиру? Удивляется батя. Спасибо, но нет. Я уж лучше у себя как-нибудь обойдусь. На дачу приезжай. Говорю, ловлю удивленный взгляд Люды. «Да, милая, когда мы были вместе, я только начинал строить. Зато там сейчас уже стоит замечательный теплый дом. Растопим баньку, встретим Новый год вместе. Предлагаю я, самого ж тела ломит, как в баню хочется. Будет весело. Друзей своих неугомонных тоже позовешь?» Не спешит соглашаться. «Нет, бать, ухмыляюсь, они завтра приедут». «Ну что, мать?» Чуть отворачивается и спрашивает мнение хозяйки сын на дачу зовет поедем а чего ж не поехать говорит хрипло переволновалась поедем конечно соглашается ты только узнаешь что мальчикам и люди взять